Самомнение. 17 августа 30. -го. Огненное очищение открывает доступ к башням. Но трансмутация это назначается только тогда, когда дух победил самость. Сказано: эго самости есть породитель всех серых накоплений. Потому когда явление самости затмевает дух, можно утверждать, что огонь трансмутирующий не может прикоснуться когда Дух окружает свою явленную мощь в зерне накоплениями нагромождений, то он отрешается от устремления. Нагромождения настолько тяжкие, что Дух теряет доступ к башням, потому знающие утверждения продвигаются трансмутацией своего эго. Когда Дух не может устремиться, чтобы изжить свои нагромождения, он притягивает утвержденное препятствие. Так существует равновесие между устремлением и следствием. Крылья Духа дают мощь полетов в высшие сферы, но тяжесть самости шагает, спускаясь к низшим сферам. Только окруженные стеною самости могут извлекать утверждения из самомнения. Потому стена нагромождений является на пути, и только разрушение этой стены – даст первый шаг к трансмутации. Центр эго идет обособленно. Удел его — одиночество. Только кооперацией духа и сердца можно найти ключ к учению. Самомнение есть порождение невежества. Самомнение закрывает все пути к познанию. Самомнение лишает человека чудесного устремления. Какие замечательные! Определительные, данные в книгах учения устремлению, этому ключу от всех врат.